Гейл словно разбил паралич. Она не могла и пальцем пошевелить. Четверо убитых в доме престарелых в хале, зарезанный ножом. Убийца — один из обитателей. 86-летний старик. Его показали уже несколько раз. Худой, среднего роста, редкие седые волосы. Гейл не отходила от телевизора. Все время появлялись новые подробности. Оказывается, убийца проснулся среди ночи, пошел в кухню и взял большой нож марки Вюстхов. Эта деталь ее особенно поразила, потому что у нее был точно такой же. И начал обходить комнаты одно за другой. Двое мужчин, две женщины. Вернулся к себе. И лег спать. Искать долго не пришлось. Убийца даже не сняла кровавленную пижаму. А заботливо наточенный, прикладистый вюстхов лежал рядом с тапочками. Фильм ужасов. Гейл, сама того не замечая, растерянно качала головой. Никогда даже не слышала ни о чем подобном. «Восемьдесят шесть лет!» Пресс-конференция будет позже, после полудня. Дом престарелых кулик располагается в хале, на крайней точке полуострова. Неподалеку, между прочим, живет один из сослуживцев Роберта. Он как-то приглашал их на ужин. Рыбацкая деревня, довольно запущенная. Странно, потому что расположена у самого моря. Виды необыкновенно красивые, если верить камере оператора. Ходит паром в Бостон, возможно, не круглый год, но летом наверняка. Зимой хуже, налетают зимние штормы, а то и наводнения бывают. У приятеля Роберта на веранде лежали штабеля мешков с песком, а под брезентовым пологом листы толстой фанеры, чтобы заколачивать окна. «Как подует северо-восточный», — усмехнулся, помнится, хозяин, — «сижу и думаю». А сколько дом потерял в цене на этот раз? 10 тысяч? 20? Не имеет значения. Через четверть века здесь будет море. Оператору надоел морской пейзаж, и он перевел камеру на дом престарелых. Небольшое одноэтажное строение. Вывеска со стилизованным изображением смешной птахи. Репортер. Подошел к заплаканной директрисе и сунул ей микрофон чуть ли не в рот. «Ничего не понимаю», — всхлипнула она. «Он же один из наших самых... самых...» Директриса зажмурилась и повторила. «Ничего не понимаю». «А разве ночью никто из персонала не дежурит?» «Как не дежурит? Обязательно!» Дилан дежурил. Но сторожа держится у входа, смотрит, чтобы никому не вздумалось убежать, и вообще никто же не ждет никакой опасности. Она задумалась, подбирая слово, и повторила: "Мы же не ждем опасности изнутри". Дежурная сестра была в своей комнатке, но никаких подозрительных звуков не слышала. То есть ни сторож, ни сестра ничего не заметили. Нет. Я же говорю, нет, почти все пациенты, получают снотворные на ночь. За ее спиной сновали люди, репортеры, беспрерывно крутились синие мигающие огни полицейских машин. Молодая женщина подошла к плачущей директрисе и решительно ее увела, отмахиваясь от репортера. Вокруг дома уже натянули черно-желтую ленту оцепления. Все окна закрыты. «А где же остальные? Где выжившие? Там, внутри? И сколько их? Если верить репортерам, их должно быть трое. Восемь обитателей, четверо убиты, один арестован, без права залога, в восемьдесят шесть лет». Бегущая строка у нижней кромки экрана все время обновлялась. Трагедия в доме престарелых. Четверо убитых. Преступнику 86 лет. Последняя строчка набрана заглавными буквами. То и дело упоминалась другая трагедия. Икеа. Еще один взбесившийся старик. «Есть ли какая-то связь между этими преступлениями?» Приставали репортеры к полицейскому пресс-атташе. «Пока без комментариев», — терпеливо повторил он. «Что смотришь? Из чего бы ты с утра уселась у ящика?» Гейл чуть не подпрыгнула в кресле. Роберт подошел совершенно неслышно. Она торопливо нажала красную кнопку на пульте. «Ах, ерунда! Новости!» «Убийства и грабежи? Какие еще могут быть новости?» «Смотри, смотри, я не стану мешать». «Ты не видела сегодняшнюю газету?» «А она не в кухне?» «Нет». «Наверное, я ее выкинула. Извини, дорогой». «Куда? В контейнер для бумаги?» «Пойду посмотрю». Гейл подвинулась к краю кресла. «Не надо, я сейчас сбегаю. Моя кульпа. Это моя вина». Она заставила себя улыбнуться. Но я в состоянии дойти и сам. У лестницы в погреб, где ящики для мусора. Голубой — для бумаги. Гейл посмотрела ему вслед. Тренировочные брюки, сорочка на выпуск. Роберт прав. Смотреть телевизор с утра а не в ее правилах. Услышала новость по радио и бросилась узнавать подробности. Но он заметно лучше с каждым днем. Роберт принес газету. Извини, собрала всю в кучу и не заметила, что сегодняшнее ничего страшного. Он присел к столу. Все хорошо, что хорошо кончается, да и не так важно, просто не успел дочитать пару статей. Поставить кофе. Я собиралась съездить за продуктами, но сегодня погода давно такой не была. Может, прогуляемся? Почему бы нет? А кофе? Не надо. Спасибо. Гейл прошла в кухню, и взгляд ее упал на тяжелый деревянный штатив с дорогими немецкими ножами. Вестхоф. У нее засосало под ложечкой.